Когда мы вышли из зоопарка, было уже совсем темно. Выпавший накануне ночью первый снег был весь затоптан и постепенно умирал под ногами прохожих. Хлюпала слякоть. В лужах дрожал оранжевый расплывчатый свет фонарей. Из-под колес, проходивших мимо машин, летели на тротуар фонтанчики грязной воды. Она повернула направо, я пошел за ней. И мы медленно, не говоря опять друг другу ни слова, стали подниматься вверх по Большой Грузинской. Навстречу Навстречено вдоль трамвайных путей бежали мутные ручейки растаявшего снега. Люди шли высоко, поднимая ноги, обходя наспех собранные дворниками грязные зугробы, ругая изменчивую погоду и непостоянный климат. Мы прошли Большую Грузинскую, свернули на Брестскую, пересекли площадь Белорусского вокзала. Мы шли молча, не говоря друг другу, как это было весь сегодняшний день ни слова, думая каждый о своем. И только тогда, когда мы спустились с моста и оказались в правом скверике Ленинградского шоссе, и она не останавливаясь пошла дальше, я понял, что она идет к стадиону «Динамо». Я вышел вперёд и загородил ей дорогу. Она остановилась, и, не вынимая рук из кармана в пальто, хмуро, почти враждебно посмотрела на меня. «Куда ты идёшь?» – спросил я, не глядя на неё. Она молчала. «Куда ты идёшь?» – спросил я, всё ещё не глядя на неё. но чувствую, как неудержимо тянет меня посмотреть ей прямо в глаза. По обеим сторонам скверика неслись в разные стороны забрызганная мокрым снегом машины Над площадью Белорусского вокзала вспыхивали и гасли красно-зеленые призывные рекламы. «Пейте свежее жигулевское пиво. Вызывайте такси на дом». «Покупайте горячие свиные сосиски. Черноморское побережье – лучшее место для летнего отдыха». «Куда ты идешь?» – спросил я громко и посмотрел на нее. И я увидел в ее глазах острую бородку клинышек. «Вечер вопросов без ответов», – сказала она и усмехнулась. «Пропусти меня, пожалуйста». Я не сдвинулся с места. Она вошла меня и снова пошла в сторону стадиона «Динамо». Я стоял, не оборачиваясь спиной к ней. Над площадью Белорусского вокзала продолжали прыгать красно-зеленые буквы рекламы «Пейте свежее жигулевское пиво». Ах, как все это замечательно! Выпил кружку свежего пива, закусил горячей сосиской Вызвал такси и поехал на Черноморское побережье проводить летний отпуск. А что же делать мне? Догонять ее? Плюнуть и уйти? Но я же люблю ее. Люблю. А она идет к другому. Я обернулся. Она уходила от меня по длинному аккуратному скверику между тяжелыми чугунными скамейками. Она приближалась к стадиону «Динамо». Наплевать. Пусть идет. Пусть идет к своему научному руководителю. Забыть ее. Навсегда забыть ее, имя, ее глаза, волосы, фигуру, походку. Вырвать из памяти, сжечь, растоптать, развеять. Будь ты проклята, только не идти за ней во веки веков. Только не идти за ней. Я никогда не вспомню о тебе, никогда даже не подумаю о тебе. «Только не идти за ней!» «Ты еще пожалеешь об этом!» «Ты еще будешь просить у меня прощения!» «Еще будешь умолять меня!» «Только не идти за ней!» «Никогда я не пойду за тобой!» «Никогда мне не нравилось ни твое лицо, ни твоя фигура, ни твоя походка!» Я догнал ее. Она даже не взглянула на меня. Она быстро шла вперед, засунув руки в карманы пальто. «Почему ты идешь к нему?» Она молчала. «Почему ты идешь к нему?» Она молчала. «Почему ты позвонила мне утром?» Она остановилась. Она посмотрела на меня. И я вдруг увидел, что она старше меня на целых 12 лет. Весь день она была одного со мной возраста, а к вечеру стала старше. Вдруг я понял, что она целый день ждала от меня чего-то. Но чего? Зачем она позвонила мне? Может быть, она просто прощалась со мной и со всем тем, что было у нас? «Я не пущу тебя», — сказал я. Дурак. сказала она. «Ты не пойдёшь к нему», сказал я. «Дурак», сказала она. «Не пущу, слышишь?» «Дурачок», сказала она. «Отойди», сказала она. «Я знал, что мне нужно ударить её. Именно сейчас. Но женщин нельзя бить. Нельзя бить женщин, детей и животных». Так нас учили ещё в школе. «Наташа, не ходи к нему», — сказал я, первый раз сзади называю ее по имени. Она дотронулась указательным пальцем до пуговицы на моем пальто. «Иди», — сказала она, — «я позвоню тебе», и ушла по аккуратному скверику на Нелинградском шоссе между тяжелыми чугунными скамейками. Я подождал немного. а потом, перейдя на другую сторону улицы, пошел следом за ней. Я старался идти так, чтобы она не увидела меня. Но она так ни разу и не оглянулась за все время, пока шла до северных трибун стадиона «Динамо». Потом она повернула направо, налево, снова направо. Я шел за ней следом и тоже поворачивал направо, налево и снова направо. Она подошла к его дому, остановилась около его подъезда, Подняла вверх голову и посмотрела на его окна. В его окнах горел свет. И так, ни разу и не оглянувшись, она вошла в подъезд его дома. Я слышал, как хлопнула дверь лифта, видел, как поднималась освещенная кабинка от одного темного окна к другому. Слышал, как лифт остановился на третьем этаже, как она вышла и... и как еще раз хлопнула железная дверь, и как, постояв несколько секунд на площадке, она позвонила около двери его квартиры. Щелкнул замок. Дверь отворилась. Кто-то что-то сказал, кто-то засмеялся. Снова щелкнул замок. И входная дверь его квартиры закрылась. Захлопнулась. Прижавшись спиной к забору, Я стоял на противоположной стороне улицы и смотрел на окна его квартиры. Окон было четыре. В двух правых горел розовый свет, в двух левых – зеленый. На всех четырех окнах висели портьеры. На двух правых – желтые с красным, на двух левых – желтые с голубым. На втором слева окне был прикреплен градусник – И на самом крайнем справа была подвешена сумка с продуктами и бутылками. Рядом проходила водосточная труба. И мне почему-то захотелось влезть по ней до третьего этажа и срезать сумку чем-нибудь острым, ножом или бритвой. Сначала за портьерами ничего не было видно, только горел свет, справа розовый, слева зеленый. Потом стали появляться и исчезать тени, и заиграла музыка. Я смотрел на красно-желтые и голубые портьеры, и воображение щедро подсказывало мне то, чего на самом деле возможно и не было. Иногда я начинал шарить глазами вокруг себя по темному двору, стараясь найти на земле какой-нибудь камень или обломок кирпича, но потом эта вспышка проходила, и я снова отыскивал мозаики ярко освещенных окон цветастые портьеры и продолжал смотреть на них. Что происходило за ними? Какие произносились слова? Почему они там наверху вдвоем, а я здесь один? Почему она все-таки ушла? Почему она позвонила мне утром, а вечером ушла? Не могу сказать, что тогда, глядя на окна его квартиры, я имел уже те ответы на все эти вопросы, которые имею сейчас. Но я помню совершенно отчетливо, как уже тогда, сквозь уязвленное самолюбие, через чувственные отношения к случившемуся, ко мне неотвратимо шло рациональное, разумное понимание всего происшедшего. Смутно начинал я догадываться о том, что во всем случившемся в тот день виновата не только она, но и я сам. Что я чего-то не сделал, чего-то не совершил. До окончательного действенного понимания чего-то так и не поднялся в тот день. И поэтому я стоял один внизу, а он, хотя избитый накануне мною с ног, хотя и бывший слабее меня физически, был наверху, нею головой я понимал все головой я может быть даже прощал и оправдывал ее но сердцем я простить ее не мог сердцем я считал ее виноватой обманувший меня предавший меня она позвонила мне утром я приехал хотя мог и не приезжать Целый день я был добр к ней выполнял все ее желания. Я поступал по общепринятым нормам снисходительного отношения к женщине, как делали это все литературные герои, которых мы проходили в школе. А что я получил за это? Нет, тогда еще я верил, что добро и справедливость и без моих тому усилий должны торжествовать и благоденствовать повсеместно. что это торжество обеспечено мне чем-то свыше, чем-то раз и навсегда заведенным и установленным. Что даже в чувствах и личных отношениях не стоит только соблюдать статус неких общечеловеческих добродетелей. Я могу почти автоматически рассчитывать на безоблачную взаимность и счастливую разделенность. Нет, тогда я гнала себя все рациональное и хотел видеть виноватой во всем только ее. Я помню, как растревоженный, растасканный в разные стороны и этими новыми трезвыми мыслями, я ощутил себя в тот вечер стоящим на краю какой-то неведомой мне до сих пор незнакомой затягивающей пропасти, с одной которой веяло первобытным каменным холодом сводчатых пещер террариума земноводных, в которой мы были сегодня с ней, из которого она выбежала, плача, закрыв лицо руками. Будто что-то кончалось в моей жизни солнечно, а что-то новое, гнетущее, свинцово-тяжелое, еще не начиналось, а только подступало, накатывало. Будто обрывалась на краю этой пропасти какая-то старая, мягкая, бежавшая среди трав и цветов, тропинка. А новая... Жёсткая каменистая дорога, по которой идти было дальше, лежала на другой стороне, за пропастью. И чтобы добраться до неё, нужно было совершить непосильно ещё для меня прыжок через всю эту пропасть, через всю эту улицу, отделявший меня от его дома, от его цветастых портьер. Прыжок к рациональному, расчётливому, свинцовому, умудрённому. Этот прыжок нужен был мне как хлеб, как воздух, как пища, как дождь зеленому роску, впервые неожиданно для себя оказавшемуся на поверхности Земли. Но как мне не хотелось сделать этот прыжок? Я закрыл глаза. Я хотел вспомнить что-нибудь. Что-нибудь другое, далекое и приятное. Я хотел отогнать воспоминаниями Все эти новые мысли и ощущения, которые лишали меня привычных представлений о жизни, которые делали воздух вокруг меня разреженным, а земля под ногами неустойчивой. Мне захотелось замыться, перенестись в другие миры и земли, в другие измерения. Мне захотелось раствориться в прошлом, простом, понятном и желанном.